Глава одиннадцатая. Аксель. Оливер сидел на ступеньках перед домом, когда я приехал вскоре после наступления темноты. Я поприветствовал его быстрым взмахом руки, и он зашел со мной в дом. Он открыл холодильник, как будто между нами никогда и не пропадало доверие, и достал два пива. Он выглядел довольным, воодушевленным. «Давай выпьем», — сказал он. «Ну давай, а какой повод?» Не хотел тебе говорить, но потом подумал... Он неловко потер затылок. Подумал, что это будет справедливо. В этом месяце Лея выставляется в Красном холме. Три работы всего, но это большой шаг. Ее рекомендовал преподаватель. И я подумал, ты заслуживаешь знать? Потому что, что бы там ни было, это благодаря тебе. Он протянул руку и столкнул свое пиво с моим. Но я не двинулся. Не мог этого сделать. Не мог. Я просто стоял и смотрел на него. Ненавидел его. И еще больше ненавидел себя. Я понял. Мне было неприятно, что он сказал мне это, и что это вызвало столько воспоминаний сразу. Но хуже всего было то, что меня бы еще больше разозлило, если бы он этого не сделал, если бы умолчал. Это не имело значения. Ни один из этих двух вариантов меня не устраивал, и мне было очень трудно делать вид, что ничего не произошло и что все в порядке. «Аксель!» — он настороженно посмотрел на меня. «Когда?» — прорычал я себе под нос. «На следующей неделе». «Ты будешь там?» «Работаю, не могу. Я приду». Это был не вопрос, не предложение. Это было твердое решение. Я собирался, я должен был пойти. Должен был увидеть своими глазами. Оливер поставил пиво на барную стойку. Ты не можешь так поступить? Ты хочешь испортить ей день? Я хотел сказать тебе лишь потому, что горжусь тобой. И потому, что, черт возьми, знаю, что ты помог ей, даже несмотря на все остальное. Я много думал об этом в последнее время. Он замолчал, словно не зная, как продолжить. «Мне все равно, что ты скажешь. Я пойду». Его челюсть напряглась. «Не просри все это снова». Мое сердце билось сильно и быстро. «Мне нужна сигарета». Я вышел на террасу. Оливер последовал за мной. Я прикурил и сделал глубокую затяжку, пытаясь успокоиться хотя знал, что мне это не удастся, потому что это не давало мне покоя. Вообразить это. Она в галерее стоит рядом с чем-то своим. Почему? Я не ожидал этого вопроса. Потому что мне это нужно. Я пытался рассуждать как нормальный человек. Потому что прошла целая жизнь, Оливер. И я не могу не присутствовать в такой момент. Потому что... Я все еще люблю ее. Я сглотнул эти слова. Но ты прав. Я не буду портить ей вечер. Я не стану подходить к ней. Постараюсь, чтобы она меня не видела. Оливер потер лицо руками и фыркнул. Боже, Аксель. Ненавижу это. Ситуацию... «Все это!» Я прикусил язык, чтобы не сказать ему, что я думаю, потому что он все еще был частью моей жизни, даже если все стало иначе, холоднее, теснее. Я потушил окурок. Мы смотрели друг на друга. Я видел в его глазах сомнение, неуверенность. И думаю, что он нашел решимость в моих, ведь в конце концов он отвел взгляд, а потом взял сигарету из пачки, которую держал в руках. И я знал, что, по крайней мере, эту битву я выиграл. Но я не осознавал, что это был один из первых случаев, когда я столкнулся с чем-то лицом к лицу».